Кир Лирик «Демон-поглотитель» Третья книга цикла «Пешки богов» Читает Сергей Уделов Анотация Илус – молодой парень из средневекового мира магии, в тело которого вместе с демонической сущностью переместилась душа нашего современника Илус – молодой парень из средневекового мира магии, Становится одной из ключевых фигур не только в хитрых интригах богов, но и после участия в битве за дворец императора невольно ввязывается в политические игры империи, которые выходят из-под контроля и проливается кровь. Жена Илвуса и по совместничество лучше убить одного из кланов вампиров не перестаёт предпринимать попыток оградить его от опасных ситуаций. Но он с пугающим постоянством находит неприятности не только на свою голову, но и на головы своих друзей. Содержит нецензурную брань. Пролог. Подозрение. Иронии! Зачем ты меня так рано из постели выдернул? Если это не конец света или хотя бы не война, то я тебя под домашний арест посажу. За нарушение распорядка сна его величества? Ты из меня пошутил, зевающий император усаживаясь за стол своего рабочего кабинета. Мелатон, бери горячий отвар. Проигнорировал претензию глава безопасности. Я заранее распорядился, чтобы подали лёгкий завтрак. Так что случилось? повторил вопрос император, засучив рукава обычного домашнего халата. Чтобы тени не мешали взять кружку, из которой ещё шёл пар. Героний по барабанил пальцами по столешнице, собираясь с мыслями, потом взял вторую кружку и ответил: Случилось. Наш парень сегодня отправил за грань высшего эльфа, располовинил в тому черепушку. Какой парень? Поставив на стол эльдар, переспросил Малатон. Какой, какой? Илос. В частной дуэли он убил одного из ушастых, которые прибыли на поиски разумного из предсказания и гостят у нас, а именно самого заносчивого из них, которому я сам хотел уши отрезать», — пояснил Кероний. «Вот же дерьмо!» — вспылил император, потом задумался и, нахмурив брови, поинтересовался. «Я еще до конца не проснулся!» Итого, я это соображаю. А ты наверняка уже всё проанализировал. Расскажи подробнее о дуэли и возможных последствиях. Глава безопасности рассказал всё в деталях. Как ему сообщили, что вампиры с гномами рванули к подаренному самим Киронием новому дому тёмного мага, у которого столпились эльфы с явно агрессивными намерениями. Так следом за ними рванул Илвус, как ужастый вызвал мальчишку на дуэль. и лишился верхней половины головы, и, видимо, эта половина была не самой умной частью тела, так как мозгов вытекло не очень много. — Кероний, а ты выполнил просьбу парня и просил за ту ушастую, которую мальчишка пригрел, чтобы они ее не трогали? Дефурт почесал подбородок, потом глотнул уже остывающий отвар и ответил. — Да, я выполнил просьбу Элваса. Я переговорил с сыном их правящего дома, который руководит всей этой ушастой шайкой, и тот дал согласие, но в обмен попросил еще амулетов в различных направлениях магии, так как те, которые мы предоставили им безвозмездно, уже заканчиваются. Он даже список мне предоставил, и я удовлетворил его просьбу. То есть, получается, что практически выкупил жизнь, то эльфы на ушастые не выполнили своих обязательств. Начал размышлять император. С такими аргументами я могу на них надавить. Вот только, зная эту расу, могу предположить, что от мести они не откажутся, даже рискуя испортить отношения с империей. Кироний хмыкнул. Милатон, в тебе так и осталась обида за неказание мне помощи твоему отцу. Но в целом ты прав, месть за убийство своего высшего сородича это у них дело чести. И если они, не приведи боги, грохнут мальчишку, то сюда нагрянет лугаться свои своры-убийц, и тогда в городе начнется охота на эльфов и резня. Возможен другой вариант. Если парня им не удастся уничтожить, то тогда он сам начнет их вырезать, и, как я понял, этот юноша слов на ветер не бросает. В общем, при любых вариантах развития событий прольется кровь и пострадает столица и горожане. А я там рисковываю испортить отношения с обеими расами. Слушай, Кироний, может их просто выпроводить из города? Пусть валятся в свой лес и там совокупляются с диким зверьём. Зачем им позволять тут сеять хаос? Спросил Милатон, хотя ответ знал заранее. Ты же знаешь, что это не поможет. Ужасно оставляет парочку самых лучших своих боевиков. Тем мне составить труда всадить мальчишки в голову стрелу из-за угла. Да согласен. Согласился император. Глупые идеи, но очень уж хочется им пинка под высокомерный зад отвесить. Мне кажется, что при любых раскладах из этой ситуации мальчишка выйдет победителем. Он не тот, кем хочет казаться. Я с уверенностью могу утверждать, что он очень опасный противник. И эльфы вроде в него как ребёнок с палками играющий в войнушку я видел его умение владеть клинками в бою с эльфам поделился своими подозрениями дефорт хм он конечно необычный юноша я уже намекал на это после его допроса но мне кажется что ты переоцениваешь его возможности его умение не решающий фактор Усмехнулся император и взял со стола бутерброд с куском прожаренного мяса. — Считаешь, что переоцениваю? — теперь усмехнулся де Форт. — Ну, тогда слушай факты. По словам Таврона Дамаран, мальчишка упал с дерева и вдруг резко поумнел. При этом первые пару дней разговаривал на незнакомом магу наречии и быстро поправился, хотя раны, полученные при падении, были смертельны. Потом он каким-то образом пережил нападение на деревню целой толпы низших вампиров и попал в клан к самому Лугату-де-Мор, который принял его как равного себе. Мелатон, я за всю жизнь ни разу не слышал, чтобы обычного человека вампиры приняли в клан в статусе высшего, то есть фактически сейчас он является одним из руководителей более двух тысяч профессиональных убийц. «Да уж, я как-то с этой стороны не оценивал парня, но мне простительно. Ты же у нас специалист по клокастикам», — оправдался император. Гефурт снова усмехнулся и продолжил. «Это только начало странностей, происходящих вокруг мальчишки. После принятия его в клан он вместе с Лугатом оказался в замке конкурирующего по силе клана вампиров, который вдруг полностью начал им подчиняться». Аж не знаю, что у них там произошло. На пленный эльф, которого вампиры отпустили, утверждал именно о таком развитии событий. И, кстати, этот ушастый видел мельком ауру эльфуса и клянется, что она очень отличалась от ауры обычного человека. От только детали он не успел рассмотреть. Может, ему со страха привиделось, и он просто подогнал свои фантазии под твой вопрос. — Мы ведь неоднократно проверяли парня и ничего необычного в его ауре не обнаружили, — возразил Мелатон. — Может быть, может быть, — нехотя согласился де Фурт и продолжил приводить аргументы. — Потом парень отправился в столицу. И в первом же городе, в первый же вечер, его пытаются ликвидировать высший эльф в составе боевой звезды. По словам пленного из этой звезды, которого нам с гвардейцами прислал Таврон, это был заказ на мальчишку. И возникает закономерный вопрос. Кому и зачем понадобилось так раскошелиться, чтобы убить обычного деревенского подростка? И при этом парень все равно умудрился выжить после отравления эльфийским ядом. Император не поддержал рассуждения Кирония, а просто выругался в адрес эльфов, красноречиво описывая их сексуальные и извращённые пристрастия, которые смог вспомнить. Он очень хорошо помнил, как 15 циклов назад у шасты отказались вылечить его отца, когда того отравили таким же ядом. Кироний не стал реагировать на столь бурные реакции императора и продолжил В следующем городе мальчишка за счёты похищает Риксу. Этим поступком осознанно идёт на конфликт с властями. Рикса то ли убежала, то ли он сам её отпустил, но вот мотивация его поступка мне вообще непонятна. А у Shasta и его бумаги ничего вразумительного не смогли сказать и прикинулись дурочками. И наконец, добравшись до столицы, И он осмеливается заложить алмаз людям, которым по странному стечению обстоятельств задолжал кругленькую сумму маквоздушник, ставший ему другом. И результатом его действий мы имеем смерть обоих братьев, хорошо известных в криминальных кругах столицы. Конечно, при заключении сделки могло произойти всё что угодно. Но вот только опять пропадает Рикса. которую братья держали в клетке и, кстати, в доме сражались очень сильной магией. Мы так и не смогли определить всю картину стычки. В доме половина главного помещения просто в труху разнесло, а вторая половина не тронута. Я с таким еще не встречался. А самое странное, что найденный нами алмаз, который я лично убрал в тайник, просто испарился. — Это как это? — удивился император. Дефорт пожал плечами. «Понятия не имею. Кроме алмаза ничего не пропало. Охранные заклинания не тронуты. Дверь тайника целая. В мой кабинет тоже никто не входил. Я ума не приложу, как такое могло произойти. Но есть еще одна странность. Мои маги проверили камень и заверили меня, что такой чистоты алмазов просто не бывает в природе. А по вместимости магических заклинаний... Камень превосходит по энергетическому объёму раза в 3 любой артефакт, который есть у нас. Как такой артефакт оказался у мальчишки, я не знаю. Хмм, и вообще картинка и факты вообще не складываются. Действительно, очень много странностей для одного человека. Поддержал Мелатон. Кироний снова хмыкнул, давая понять, что он ещё не закончил рассказ. Да весь-таки ко всему, как оказалось, парень является мужем Вёлодымор, известный под прозвищем Валькирия. Ну, тут я не вижу ни стыковок. Мало ли, чем парень ей в душу запал. Я и не такие странные браки видел, перебил рассказ императора. Ни стыковок горишь нет. Ещё во время правления твоего отца здесь, в столице, убили родителей Вёлы. Ире смерти её мать насиловали на глазах её отца. Очень немногие знают, что произошло потом. Глава одного из родов аристократии, линия которого уже переставала существовать, нанял для этого команду из местных головорезов. Они всегда тренировались в одном из залов, принадлежащих одному из мастеров меча на пенсии. Так вот, Валькирия пришла средь бела дня к ним на тренировку и устроила там кровавую резню. Она в одиночку распотрошила двадцать два человека. Каждому вспорола живот и из кишок в центре зала выложила руну, символ ее клана. А в центре этого рисунка сложила все отрезанные причиндалы убитых. Когда туда вошли мои люди, даже повидавшие в жизни бойцы не сдержались... Я пустошили свои желудки. И я сам еле сдерживал ротные позывы, а потом пару дней спать не мог. И вот на этой сумасшедшей убийце женатый парень. А самое интересное, что в команде мальчишки вампирша является лишь формальным лидером, а по существу командует Илус, и валькирия с ним считается. И вот очередной вопрос. Кем надо быть, чтобы держать на поводке такую чокнутую психопатку? Император молчал и анализировал эту информацию. Милотон, мы оба общаясь с парнем, и даже по манере общения уже можно сделать вывод, что мальчишка уникален. Кстати, как твоя супруга? Есть улучшения? Вдруг перевёл тему де Форт. Вопрос как будто вывел императора из ступора, и он поднял глаза и с довольным выражением лица ответил. «Я последовал советам мальчишки, и самое удивительное, что ей стало лучше. Парень прав, мы что-то упустили. Изолировав ее полностью и видя, как она пошла на поправку, я пришел к выводу, что кто-то из нашего окружения пытается отрицательно влиять на ее здоровье». «Я займусь этим вопросом». Рамбе шел к Ирони. Сейчас над решить, как предотвратить конфликт между парнем и ушастами. Боюсь, что можем опоздать, и утро Мельфы уже начнут действовать. Есть одна идея. Садумсиво поделился Мелатон. Давай официально пригласим на твоё бракосочетание и праздник зарождения империи парня и всех его близких в качестве почётных гостей. Это будет жест в благодарность оказания содействия в выздоровлении императрицы. Хм, это мысль. Узнав, что мальчишка официальный гость за заслуги перед империей, и пойти на конфликт с ним — то же самое, что пойти против империи. Они будут скрипеть зубами, но сделать ничего не смогут, так как их древо фактически приказало с нами дружить и искать разумного из предсказания. Хороший ход. Утром пошли официальные приглашения и сообщу эльфам про статус мальчишки и его команды. Ух, и вытянутся же их ушастые морды. Одобрил идею глава безопасности. Собьём вместе. Я хочу это видеть. Коребеаски По поддержал император.